ленном освобождении Я засыпал и просыпался, засыпал и просыпался. В первый раз, проснувшись с головной болью, я, спотыкаясь, добрался до двери и потребовал объяснений, почему я помещен в такие отвратительные условия. Сначала никто не ответил. Затем я услышал голос спонса, доносившийся из коридора. Он сообщил мне, что я упорствующий, еретик и опасен для других. Возможно, он еще что-то говорил, но я не запомнил. Почувствовав дурноту, я вернулся на свое ложе. Когда я снова проснулся, в голове у меня немного прояснилось. Я знал, где нахожусь и почему. По перезвону колоколов я определил, что сейчас служит шестой час, и подумал, что могло произойти с тех пор, как я потерял сознание. Я безумно тревожился об Иоанне. Еще меня мучила жажда. Во всех членах скованность, Рано саднили. Боль в спине не давала вздохнуть. С трудом поднявшись, я барабанил в дверь, пока не пришел Понс. — Чего вам? — прорычал он. — Мне нужная вина. — У меня все болит. Сходите в обитель за братом Амиелем. Помолчав, Понс ответил. — Я должен спросить отца Пьера Жульяна вы будете исполнять то, что я вам велю. Больше не буду, отец. Я должен спросить отца Пьера Жульяна. С тем он покинул меня. А мне стало ясно, что будущее моя безрадостно. Как же мне оперировать к папе, если даже моя просьба о помощи лекаря была воспринята с такой враждебностью? «Несомненно». Судьбой мне уготовано презрение, одиночество и забвение, а что до моих немногих друзей, то дружеские их чувства должны быть поистине сильны, чтобы выдержать осуждение святой палаты. Сев на постель, которую недавно занимала Виталия, я обдумывал имеющиеся у меня пути к выходу. Они были немногочисленны и сомнительны. Ибо мне было ясно, что если я не желаю оставаться в тюрьме под следствием Пьера Жульена и в страхе за Иоанну, то мне придется бежать. Сама мысль о подобном развитии событий ужаснула меня, как же это осуществить. Стены были толстые, стражники стерегли ворота, дверь караульная была заперта, и ключ был только у Понса. Затем я вспомнил, что придется спасать и женщин, и сердце мое содрогнулось. Поистину, эта задача казалась невыполнимой. Если они заключены внизу, было бы довольно просто выпустить их, поскольку камеры и долгая стена одной из тюремных помещений запирались снаружи на засов. Но моя собственная дверь, как я уже говорил, была заперта на ключ, и город за тюремными стенами вовсе не был раем для беглого еретика. И все-таки... Мне подобалось сделать все, что было в моих силах. Мне следовало, по крайней мере, выяснить местонахождение Иоанны. «Понс — Понс! — закричал я. «Понс — Понс! — никто не ответил. Но я не переставал звать, пока жена тюремщика Пахтяя, отдаваясь, не сообщила мне, что ее муж отправился к отцу Пьеру Жульену. — Что вам нужно на этот раз? — спросила она. — Эти женщины! Если они не со мной здесь, то где они? Внизу, конечно. В долгой стене. Все они в одной камере. А в камере есть окно. Нет, нету. Ей, казалось, доставляет удовольствие сообщать мне об этом. Она в южном конце, у лестницы. Там нет окон и очень сыро. И ваши друзья едят то, что и остальные заключенные. Мое требование кормить женщин с ее собственного стола, очевидно, глубоко оскорбило ее. Если задуматься, то это требование было не слишком благоразумным. Возможно, если она теперь оказалась в стане моих врагов, то мне приходилось винить в этом только себя. Слушая отдаляющийся звук ее шаркующих шагов, я мысленно нарисовал себе план тюрьмы и понял, что Иоанна находится практически подо мной. Однако пол был толстый, и все швы в нем были надежно законопачены, ни щели, ни трещины. Который можно было бы сунуть в записку или прошептать пару слов. Да, и написать записку было. Невозможно. У меня не было ни пера, ни клочка бумаги. Если я хочу обратиться к моим влиятельным друзьям, то мне потребуются соответствующие принадлежности. Кто осмелится доставить их мне? Дюран, осенила меня, Дюран мне все принесет. Я обдумывал это, когда. Благодаря любезности понса прибыл брат Амиель. Вот ваш костоправ, объявил понс, гремя ключами. Затем он отворил дверь, втолкнул брата Амелия внутрь, снова закрыл дверь и запер ее. Если я вам понадоблюсь, позовете, сказал он, я буду здесь недалеко, на кухне. Брат Амиэль, криво ухмыляясь, слушал отдаляющийся звон ключей, возвещавший об уходе Понса. Сначала он оглядел караульную, с явным неодобрением, и лишь потом его взгляд остановился на мне, вследствие чего его роскошные брови поднялись чуть не на одну линию с волосами. — Что ж, — сказал он, — вижу, что с вами очень плохо обошлись, брат Бернар очень плохо. — Где болит? — я сказал ему, и он стал меня осматривать, ища переломы костей. Не найдя ничего, он, кажется, потерял ко мне интерес. Он сказал, что ссадины заживут и отеки спадут. Он дал мне примочку из мази на полотняной ленте, которую вытащил из своего кожаного мешка. — И соп, полынь, копник, — объявил он. — Немного моя рана и лекарство от боли, но прежде ее нужно греть. — Тюремщик согреет ее для вас? — Нет, наверное. — Тогда подержите ее под одеждой. Тепла вашего тела может быть достаточно. Вложив мне в ладонь глиняную бутылочку с пробкой, он сказал, что подождет, пока я приму лекарство, и прибавил, — Говорят, что вы еретик. Это правда? Нет. Да как-то не верится. Я прям так сказал брату Пьеру Жульену. Когда? — Вчера утром. Он беседовал с каждым из братьев и поодиночке, все расспрашивал о вас. Амель говорил равнодушно. На меня он всегда производил впечатление человека, которого более заботят мертвые, чем живые. Он интересовался моим зайцем. Вашим зайцем? Забальзамированным зайцем? Ах! Я наглядно представил себе это и посоветовал. Будьте осторожны. У него странные понятия мертвых животных. Что? Ему всюду мерещатся колдуны. Остерегайтесь его, он не внемлет голосу разума. Брат Амиель по мудрости своей, либо по безразличию, не стал продолжать эту тему. Я не мог его за это упрекнуть. Очернять инквизитора в святой палате — дело опасное и неблагодарное. Он поинтересовался цветом моей мочи и заметил, что в караульной довольно холодно. Я спросил, не оказывает ли лекарство, что он дал мне снотворного действия, И, услышав, что оказывает, объявил, — Тогда я лучше не стану пить его. Мне нужно хорошо соображать, брат, я должен написать письма. — Будь по-вашему, жестом, означающим, что он снимает себе всю ответственность за мое самочувствие, Амель сунул лекарство обратно в свой кожаный мешок. — Теперь вам нужно отдохнуть. Если откроется кровотечение или начнется лихорадка, пусть меня вызовут. Но сейчас я для вас больше ничего не могу сделать. Постойте, постойте, брат. Есть одна вещь, которую вы сможете сделать. Вы можете разыскать Дюрана Фогассе и передать ему, что он мне нужен для написания писем. Дюран Фогассе — он нотарий. Он работает тут, рядом, где раньше работал я. Молодой человек, на вид такой неряшливый, скопной черных волос, которые падают ему на глаза. Обычно с ног до головы покрыт чернильными пятнами. Он должен быть в скриптории или при отце Пьере Жульене. Если так, то передайте ему весточку через служащего. — Хорошо. И вы говорите, что хотите, чтобы он написал для вас какие-то письма? Я хочу, чтобы он доставил эти письма. Я хочу, чтобы он принес мне перо и бумагу, и чернила. — Брат Эмиль, похоже, щел мою просьбу разумной. Он заверил меня, что найдет Дюрана Фогасе, затем, попрощавшись со мной, он призвал Понса, который отпер ему дверь. Не сказав друг другу ни слова, оба они ушли, снова оставив меня одного. Но теперь у меня была, по крайней мере, примочка. Ее, прохладную и сырую, я с облегчением прикладывал к своим пульсирующим болью вискам. Запах трав, казалось, разгоняет туман в голове. Вдруг на ум мне пришла мысль о лотаре Карбонелли, отец, которого числился не раскаившимся еретиком. Он был богач, этот лотар, чья тайна теперь, когда Раймон Донат погиб, была известна только мне. Я прикинул, сколько мог бы пожертвовать богатый человек, чтобы охранить эту позорную тайну от разглашения. Насколько я помнил, Он был гордым владельцем конюшни. Конечно, кухня в его доме щедро снабжается снедью, и одежды он, наверное, не пожалеет. Плаща, может быть, пары башмаков, подходящего платья. На добром скакуне, имея на своей стороне преимущество внезапности, можно было бы уйти от любой погони. Но опять-таки нерешенной оставалась проблема ключей и сторожей. Заступившие этим утром смена была вовсе немногочисленной. Благодаря скудному бюджету святой палаты, помимо двух солдат, что сторожили внутри у входа в тюрьму, были двое других, которые вместе обходили дозором же здания, и еще один, чьей обязанностью было прикрывать вход в палату снаружи. Служащие, назначаемые на этот пост до сих пор, несколько пренебрегали исполнением своего долга по крайней мере, по отношению к нарушителям женского пола. Так или иначе, — думал я, — с возрастающим возбуждением охраны там не будет. Брат Люци, который всегда является на рассвете, будет в скриптории. Он нас не заметит, потому что дверь тюрьмы располагается на первом этаже палаты. И я стал размышлять об этой двери. На ночь ее всегда запирали, но утром отпирали с приходом брата Люци, Несомненно, побег на рассвете позволит обойти многие препятствия. Но сердце у меня упало, когда я вспомнил, что остается еще караульная, ключи были у Понса. Понс никогда и никому их не доверял. Если придется бежать, то надо будет заполучить эти ключи. Но каковы мои шансы осуществить подобный маневр? Это можно проделать, только напав на него, и отобрав их сил. Его надо будет оглушить, связать, заткнуть рот кляпом и запереть. Его жена и дети наверняка будут в постели, и мне не придется проходить мимо их покоев, потому что лестница, по существу, примкает к караульный. Один пролет вниз до камеры Иоанны, второй до выхода из палаты, если б мне удалось уклониться от встречи с дозором. Вывести моих спутниц наружу через конюшню и бежать на лошадях Лотара Карбонеля, разве это невозможно? Нет, пусть и возможно, но по сути невыполнимо. Понс был, хотя и несколько но достаточно ловок и вовсе не робок. Если вызвать его ночью из постели, то он, возможно, придет безоружным, но даже при этом наши силы будут равными. Вполне может случиться так, что он одолеет меня. Да и возня в караульной, конечно, поднимет всю его семью. Нельзя свалить человека с ног совершенно бесшумно. Я раздумывал об этом обстоятельстве и о передвижении к дозору, пока не пришел Дюран. Прежде чем его увидеть, я услышал, как он разговаривает с Понсом. Тюремщик что-то спросил у него. Резким недовольным голосом, но невнятно прозвучавший ответ Дюрана, его кажется, убедил. Я мог уловить только тон их разговора, но не содержание, потому что разговор происходил в кухне. Так или иначе, ключи были извлечены, и дверь караульная отперта. Когда Дюран появился на пороге, я с удивлением и благодарностью ощутил тепло, радость и облегчение, которое вызвал во мне его приход. Помимо стопки пергамента он держал еще и несколько реестров. Лицо его было бледным. — Я принес реестры, — сказал он, глядя в сторону. А Понс тем временем, шумно и возмущенно сопя, закрыл и запер за ним дверь. — Здесь есть пара вещей, которые я хотел бы прояснить. — Вот как? Я понятия не имел, что он имеет в виду, и была задача на его скованной манерой. Но вскоре я все понял, ибо он, передавая реестр мне в руки, нарочно уронил его, и я увидел в раскрывшемся реестре длинный, тонкий и замечательно острый ножик, нарочно заложенный между страниц. Я узнал нож, который я обычно использовал для чинки перьев. «Вот видите!» — он все еще смотрел на дверь. «Я подумал, что вы, наверное, знаете, что делать». Сначала я не имел это изумления, но в конце концов вновь обрел дар речи. — Дюран, вы... — Это вас не касается, — проговорил я, тщательно подбирая слова. — Не вмешивайтесь, не беспокойтесь. Нет, касается. Это нужно исправить. — Нет. — Не вам это исправлять, друг мой. Оставьте. — Отлично. Я оставлю. Вынув нож из тынника, он подошел к постели, с которой я поднялся, чтобы поприветствовать его, и сунул его под одеяло. Схватив его за руку, я притянул его к себе. Заберите, это, зашептал я ему на ухо, вас обвинят. Он покачал головой. Если меня спросят, отвечал он еле слышно, я скажу да. Я принес ему нож для очинки перьев, а что такого? Затем, словно бы вспомнив о невидимой публике, он снова повысил голос. — Хорошо, что отец Амель нашел меня, — заявил он, пристально глядя мне в лицо. — Я все утро работал с отцом Пьером Жульеном, который допрашивал одну из ваших подруг, старшую Алкею. Я в ужасе раскрыл рот, и он поспешил меня заверить, что допрос проходил не в подвале, не было нужды. Она обо всем откровенно рассказала о Монпелье и о книге Олье и о других вещах. Отец Бернар, она, отец Пьер Жульен остался весьма доволен. Это я догадался, было предупреждением. Если Пьер Жульен остался доволен, значит Алкея, должно быть, достаточно говорил на себя, чтобы он счел ее еретичкой. А если Алкею обвиняют как еретичку, то и меня можно обвинить как укрывателя и пособника еретиков. Мне нужно написать несколько писем, — заявил я, чувствуя, как летит время. Вы подождете, чтобы передать их от моего имени. Я не сдержу вас надолго. Дюран согласился и показал мне, какие письменные принадлежности он принес. Я решил из предосторожности замаскировать письмо Лотару Карбоналю среди других, чтобы вина за мой побег, в случае чего пала не на одного человека, а на многих. Поэтому я адресовал свои призывы декану общины святого Поликарпа, королевскому конфискатору, инквизиторам Каркасона и Тулузы. Я просил их выступить моими поручителями, пока я был известен им как человек бесспорно благочестивый и истинно верующий. Я подчеркивал необходимость совместных усилий, чтобы не позволить Пьеру Жульену продолжать свои нападки на постоянно расширяющийся круг добрых и верных слуг Христовых. Я делал ссылки на священное писание и приводил из него цитаты. К счастью, мне не пришлось писать все обращения самому. Дюран, который принес с собой несколько перьев, и столько чернил, что достал бы утопить в них целый гарнизон, скопировал первое письмо, пропуская только имена и названия, ибо в остальном все письма повторяли друг друга. Мы сидели рядом за столом и яростно строчили наши послание, не решаясь прерваться даже для Дважды нас прерывал понс, который с большим подозрением отнесся к продолжительной тишине в караульной. Но картина нашего монашеского усердия, кажется, действовала на него успокаивающе. Оба убирался, не сказав ни слова. Если не считать поднятых бровей, Дюран, казалось, даже не заметил его. Он просто посмотрел на меня, улыбнулся и продолжал писать. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что Дюран, хотя и не обладал раймоновой быстротой письма, мог похвастаться поистине изысканным почерком, когда обстоятельства тому благоприятствовали. Удивительно, что такой неловкий и неряшливый юноша был способен вводить такие чистые, изящные, стройные буквы. Но, возможно, его почерк был отражением его души, ибо у меня были причины полагать, что за его несколько распущенными манерами и неопрятной наружностью скрывалась цельная сердцевина неподверженной порчи добродетели. Он был, по сути, жертвенной натурой. — Конечно, — Я говорю об этом сейчас, по прошествии многих дней. В то время мои мысли были далеки от этого. В то время я был занят написанием письма Лотару Карбонеллю. Я знал, что он умеет читать, но только на народном наречии. Он был невеликий грамотей. Посему я должен был сочинить свое послание на провансальском, используя простые слова, словно обращался к ребенку. В лаконичной форме я возвещал Латару, что я обнаружил имя его отца в одном из реестров святой палаты, что если он желает сохранить свое положение, имущество и доброе имя своим детям, то он должен предоставить мне четырех оседлых лошадей, платье, плащ, башмаки, хлеб, вино и сыр, то есть передать все это мне в руки у входа в конюшню святой палаты на рассвете будущего дня. Я прибавил, что... В виде доказательства моей доброй воли, ибо я желал обеспечить себе его безоговорочное послушание, я подарю ему упомянутые записи, обличающие его отца, чтобы он поступил с ними, как пожелает. Что касается брата Люция, то я решил, что он не причинит мне хлопот по какому-то недосмотру, или, возможно, потому что никто не представлял себе, как я мог бы ими воспользоваться, ключи от сундуков с реестрами до сих пор были при мне. Если бы я несколько уклонился от курса и заглянул в скрипторий по пути из святой палаты, то брат Люции не смог бы помешать мне взять реестры из сундука. Он был такой маленький и хилый, и такой кроткий. — Скажи я ему, что меня освободили из заключения, он бы никогда не заподозрил меня в обмане. С какой стати, если я имею в своем распоряжении ключи? Возможно. И здесь я чувствовал укор и совести, его подвергнут суровому допросу, если обнаружит пропажу реестра. Но я сильно сомневался, что на него может пасть хоть малейшее подозрение в сокрытии еретика. И если он станет Помалкивать, а это было для него привычно, в конце концов его проступок вряд ли когда-либо раскроется. И посему я дал обещание насчет реестра и для пущей убедительности подчеркнул его. Затем я аккуратно сложил письмо так, чтобы оно поместилось в ладонь и под конец начертал на нем имя Лотара. «Отнесите это сразу», — сказал я, указывая имя и дожидаясь, пока дюран кивнет. Получив от него согласие, я засунул письмо ему за воротник, так что оно оказалось у него на груди, под бледно-зеленой шерстяной рубахой. — Вы знаете, куда идти? — Да, отец мой. — Отправляйтесь прямо к нему и дождитесь ответа. — Спросите, да или нет, затем найдите способ передать ответ мне. — Да, отец мой. — Поищите печать на моем столе. Если эти письма будут запечатаны, то мне будет спокойнее. Дюран снова кивнул. Больше говорить мне было не о чем. По крайней мере, вблизи ушей тюремщика мы поднялись разом, словно бы по сигналу неслышного колокола, и нотарий поместил все послания, за исключением важнейшего письма Лотару Карбонелю, между страниц реестра. Мгновение он испытующе смотрел на меня, глядя из под непокорных волос, затем по латыни произнес удачи. Я ответил также по Нараспев, будто читал молитву, — Да благословит вас Бог, мой дорогой друг, и будьте осторожны. Мы нас но с жаром обнялись. Я почувствовал сильный запах вина, исходивший от него. Когда я отпустил его, он собрал книги, перья, пергамент и кликнул понсом. Мы молча слушали приближающийся перезвон ключей. Наши сердца были, наверное, слишком полны. Но прежде чем он покинул караульную, я успел сказать ему, — Ваш желудок по-прежнему беспокоит вас, сын мой. Надеюсь, он не станет постоянной помехой для вашей работы здесь. Он улыбнулся, обернувшись через плечо. Больше я его не видел. Блаженный Августин говорил о дружбе, как познавшийся ее благодать в чистейшие ее форме. «Было и взаимное обучение, когда один учит другого, и, в свою очередь, у него учится», — писал он о друзьях. «Тоскливые ожидания отсутствующих, радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец, в лице, в словах, в глазах и тысячи милых выражений, как на огне сплавляют между собой души, образуя из многих одну» что может служить более верным выражением дружбы, чем спасение жизни друга. Поздно же я понял, что Дюран был моим настоящим другом. Я верю, что наша дружба была того рода, который определил и прославил Цицрон. Но нотарий был так сдержан и скрытен в проявлениях своей любви, она отсвела в нем таким скромным и нежным цветком, что я едва не растоптал его ногами. Ослепленный нашей сванной пламенной страстью, я не заметил более спокойного, прохладного, тихого чувства Дюрана. Подобный дар есть одна из величайших благодати Господних, больше, как говорит Цицерон, чем огонь и вода. Я как сокровище храню память о дружбе Дюрана, я храню ее в своем сердце. Да пребудет с ним милость Господа Иисуса Христа и любовь Всевышнего и причастие Духа Святого, да пребудет с ним.